9 сентября. Житие святых и праведных бога отец Иоакима и Анны. Святой праведный Иоаким происходил из колена Иудина, из дома царя Давида. Родословие его таково: у сына Давида Нафана родился сын Левий. Левий Родил Милхию и Панфира Панфир родил Варпафира Варпафир же родил Иоакима, отца Божией Матери Святой Иоаким жил в городе Назарете Галилейском И имел жену по имени Анну из колена Левиина Из рода Ааронова, дочь священника Матфана Жившего пред царствованием Ирода, сына Антипатра Сей священник Матфан имел женою Марию из колена Иудина из города Вифлеема и трех дочерей Марию, Савию и Анну. Из них первую вышла замуж Мария в Вифлеем и родила Соломию. Потом вышла замуж Савия, также в Вифлеем, и родила Елисавету, мать Иоанна Предтечи. Третья же, как мы уже сказали, мать Пресвятой Богородицы. Отдана была замуж за Иоакима в страну Галилейскую, в город Назарет. Супруги сии, Иоаким и Анна, происходя из знатного рода, получались в законе Господнем и были праведны пред Богом. Имея богатство вещественное, они не были лишены и богатства духовного. Украшенные всеми добродетелями, они беспорочно соблюдали все заповеди закона Божия. На каждый праздник благочестивые супруги отделяли от своего имущества две части. Одну отдавали на церковные потребности, а другую раздавали нищим. Своей праведной жизнью Иоаким и Анна так угодили Богу, что он сподобил их быть родителями Пресвятой Девы, предизбранной Матери Господа. Из этого одного уже видно, что их жизнь была свята, богоугодна и чиста, так как у них родилась тщерь, святейшая всех святых, угодившая Богу больше всех, и херувимов честнейшая». В то время на земле не было более угодных Богу людей, нежели Иоаким и Анна по непорочной их жизни. Хотя в то время можно было найти и многих живущих праведно и угождающих Богу, но эти двое превзошли всех своими добродетелями и явились пред Богом самыми достойными того, чтобы от них родилась Божья Матерь. Такая милость им не была бы дарована Богом, если бы они действительно не превосходили всех праведностью и святостью. Но как сам Господь имел воплотиться от Пресвятой и Пречистой Матери, так подобало и Матери Божией произойти от святых и чистых родителей. Подобно тому, как земные цари имеют свои парфиры, сделанные не из простой материи, а из златотканной, Так и Небесный Царь восхотел иметь пречистую своею матерью, вплоть которой, как в царскую парфиру ему должно было облечься, рожденную не от обыкновенных невоздержных родителей, как бы из простой материи, но от целомудренных и святых, как бы из материи златотканной, прообразом чего служила ветхозаветная скиния которую Бог велел Моисею сделать из багряной и червленой материи и из вессона. Скиния эта прообразовала Деву Марию, вселившуюся в которую Бог имел с человеки пожити, как написано «Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Багряная и червленая материя и вессон, из которых была сделана скиния, прообразовали родителей Божией Матери, которая произошла и родилась от целомудрия и воздержания, как бы от багряной и червленой одежды и совершенства их в исполнении всех заповедей Господних, как бы от вессона. Но сии святые супруги, По Божию изволению долгое время были бездетны, дабы в самом зачатии и рождении такой дочери была явлена и сила Божией благодати, и честь рожденной, и достоинство родителей, ибо неплодной и состарившейся женщине родить иначе невозможно, как по силе благодати Божией. Здесь действует уже не природа, но Бог, побеждающий законы природы и уничтожающий узы неплодия. Родиться от неплодных и престарелых родителей — большая честь и для самой рожденной, потому что она рождается не от невоздержанных родителей, но от воздержанных и престарелых, каковыми были Иоаким и Анна которые пятьдесят лет жили в супружестве и не имели детей. Наконец, через таковое рождение открывается достоинство и самих родителей, так как они после долгого неплодства родили радость всему миру, чем уподобились святому патриарху Аврааму и благочестивой супруге его Сарре, родившим по обетованию Божию Исаака в старости. Однако, без сомнения, можно сказать, что Рождество Богородицы выше рождения Авраамом и Сарою Исаака. Насколько сама рожденная Дева Мария выше и более достойна почести, нежели Исаак, настолько больше и выше достоинства Иоакима и Анны, нежели Авраама и Сарры. Этого достоинства они не сразу достигли. Но только усердным постом и молитвами в душевной горести и в сердечной скорби умолили осем Бога, и скорбь их обратилась в радость, а бесчестие их явилось предвестником великой чести и усердное прошение руководителям к получению благ и молитва лучшей ходатайцей. Иоаким и Анна долгое время скорбели и плакали, что у них нет детей. Однажды Иоаким в большой праздник приносил в Иерусалимском храме дары Господу Богу. Вместе с Иоакимом и все израильтяне приносили свои дары в жертву Богу. Бывший в то время первосвященник из Сахар не захотел принять даров Иоакима, потому что он был бездетным. «Не должно, — говорил он, — принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а, следовательно, и благословение Божие. Наверное, у тебя есть какие-нибудь тайные грехи». Также и один еврей из колена Рувимова, вместе с прочими приносивший свои дары, укорял Иоакима, говоря, «Зачем ты хочешь прежде меня принести жертвы Богу?» «Разве ты не знаешь, что ты не достоин приносить дары вместе с нами, ибо ты не оставишь в Израиле потомство?» Укоры сии очень опечалили Иоакима, и он в сильной скорби ушел из храма Божия посрамленным и униженным, и праздник для него обратился в печаль, а праздничная радость сменилась скорбью. Глубоко скорбя, он не возвратился домой но ушел в пустыню к пастухам, пасшим его стада, и там плакал о неплодстве своем и о поношении и укорах, сделанных ему. Вспомнив про Авраама, праца своего, которому уже в преклонном возрасте Бог даровал сына, Иоаким стал усердно молить Господа, чтобы он и его сподобил такого же благоволения, услыхал бы его молитву, помиловал бы и отнял от него поношение со стороны людей, даровав в старости плод его супружеству, как некогда Аврааму. «Да буду я, — молился он, — иметь возможность именоваться отцом ребенка, а не бездетным и отверженным от Бога терпеть укоры от людей». К сей молитве Иоаким присоединил пост и сорок дней не вкушал хлеба. Не буду есть, — говорил он, — и в дом свой не возвращусь. Пусть слезы мои будут мне пищею, а пустыня сия домом до тех пор, пока не услышит и не отнимет от меня поношение Господь Бог Израилев. Точно так же и жена его, будучи дома, и услыхав, что первосвященник не хотел принять их дары, укоряя в неплодстве, и что муж ее от великой скорби удалился в пустыню, плакала неутешными слезами. «Теперь, — говорила она, — я несчастнее всех, Богом отвержена, у людей в поношении и мужем оставлена. О чем плакать теперь? О вдовстве ли своем? Или обещадии? О сиротстве своем или о том, что не удостоилось называться матерью?» Так горько плакала она все те дни. Рабыня Анны по имени Юдивь старалась ее утешить, но не могла, ибо кто может утешить ту, печаль которой глубока, как море? Однажды Анна, печальная, пошла в свой сад, села под лавровым деревом, вздохнула из глубины сердца и, возведя свои глаза, полные слез к небу, Увидала на дереве птичье гнездо с маленькими птенцами. Зрелище сие причинило ей еще большую скорбь, и она с плачем начала взывать. «Горе мне бездетной! Должно быть, я самое грешное среди всех дщерей Израилевых, что пред всеми женами так унижена. Все носят плод своего чрева на своих руках, все утешаются своими детьми». Я же одна чужда сей радости, горе мне. Дары всех принимаются в храме Божием, и за чадородие им оказывают уважение. Я же одна отвержена от храма Господа моего. Горе мне. Кому я уподоблюсь? Ни птицам небесным, ни зверям земным, ибо и те приносят тебе, Господи Боже, плод свой. Я же одна неплодна. Даже с землею я не могу сравнить себя, ибо она прозябает и выращивает семена и, принося плоды, благословляет Тебя, Небесного Отца. Я же одна бесплодна на земле. Увы мне, Господи, Господи, я одна, грешная и лишена потомства. Ты, который даровал некогда Сарье в глубокой старости сына Исаака, Ты, который отверз утробу Анны, матери Твоего пророка Самуила, презри ныне на меня и услыши молитвы мои. Господи Саваоф, Ты знаешь поношение без детства. Прекрати печаль сердца моего и отверзи мою утробу, и меня неплодную саделов плодоносную, дабы рожденное мною мы принесли Тебе в дар, благословляя, воспевая, и согласно прославляя Твое милосердие. Когда Анна с плачем и рыданием так восклицала, явился ей Ангел Господень и сказал, «Анна, Анна, услышана Твоя молитва, воздыхания Твои прошли сквозь облака, слезы Твои явились пред Богом, и Ты зачнешь и родишь дщерь преблагословенную». Через нее получит благословение все племена земные и будет даровано всему миру спасение. Имя ей будет Мария. Услышав ангельские слова, Анна поклонилась Богу и сказала, «Жив Господь Бог, если родится у меня дитя, я отдам его на служение Богу. Пусть он служит ему и прославляет святое имя Божие день и ночь» во все время своей жизни. После сего, исполнившись неизреченной радости, святая Анна быстро пошла в Иерусалим, чтобы там с молитвою воздать благодарение Богу за его милостивое посещение. В то же самое время ангел явился и Иоакиму в пустыне и сказал «Иоаким, Иоаким, услышал Бог молитву твою». И благоволит даровать тебе благодать свою. Жена твоя, Анна, зачнет и родит тебе дщерь, Рождение которой будет радостью для всего мира. И вот тебе знаменье, что я благовествую тебе истину. Иди в Иерусалим, к храму Божию, И там, у золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, Которой я возвестил то же самое». Иоаким, удивленный таким ангельским благовестием, славословия Бога и благодаря его сердцем и устами за великое милосердие, с радостью и весельем поспешно отправился в Иерусалимский храм. Там, как и возвестил ему ангел, он нашел у золотых ворот Анну, молящуюся Богу, и рассказал ей об ангельском благовестии, Так же и она поведала ему о том, что видела и слышала ангела, возвестившего о рождении у нее дочери. Тогда Иоаким и Анна прославили Бога, сотворившего им такую великую милость, и, поклонившись ему в святом храме, возвратились в свой дом. И зачала святая Анна в девятый день декабря месяца, А 8 сентября у ней родилась дочь, пречистая и преблагословенная Дева Мария, Начало и ходатайца нашего спасения, о Рождестве коей возрадовались и небо, и земля. Иоаким, по случаю ее рождения, принес Богу великие дары, жертвы и всесожжения, и получил благословение первосвященника, священников, Левитов и всех людей за то, что сподобился благословение Божие. Потом он устроил в доме своем обильную трапезу, и все с весельем прославляли Бога. Подрастающую Деву Марию родители ее берегли как зеницу ока, ведая по особенному откровению Божию, что она будет светом всему миру и обновлением естества человеческого. Посему они воспитывали ее с такой тщательную осмотрительностью, какая подобала той, которая имела быть матерью Спасителя нашего. Они любили ее не только как дочь, столь долгое время ожидаемую, но и почитали как госпожу свою, помня ангельские слова, сказанные о ней, и провидя духом, что должно над ней совершиться. Она же, исполненная божественной благодати, Таинственно обогащала той же благодатью и своих родителей. Подобно тому, как солнце своими лучами освещает звезды небесные, уделяя им частицы своего света, так и богоизбранная Мария, как солнце, озаряла лучами данной ей благодати Иоакима и Анну, так что и они были исполнены Духа Божия и твердо веровали в исполнение ангельских слов». Когда от раковицы Марии исполнилось три года, родители ввели ее со славою в храм Господень, сопровождая сваженными светильниками и посвятили ее на служение Богу, как то обещали. По прошествии нескольких лет после введения Марии во храм, святой Иоаким умер 80 лет от рождения. Святая Анна, оставшись вдовою, покинула Назарет и пришла в Иерусалим, где пребывала около своей пресвятой дочери, молясь беспрестанно в храме Божием. Прожив в Иерусалиме два года, она почила о Господе, имея семьдесят девять лет от рождения. «О, сколь благословенны вы, святые родители Иоаким и Анна, ради преблагословенной вашей дочери!» Сугубо благословенны вы ради Сына Ее, Господа нашего Иисуса Христа, через Которого получили благословение все народы и племена земные. Справедливо вас Святая Церковь наименовала Бога Отцами, ибо мы знаем, что от Пресвятой вашей дочери родился Бог. Ныне, предстоя Ему близко на небе, Молитесь, да уделится и нам, хотя некая часть вашей радости нескончаемой. Аминь Тропарь. И же в законней благодати, праведни бывшая, младенца Богоданного, породиша нам Иоаким и Анна. Тем же днесь светло торжествует, весело празднующий божественная церковь, честную вашу память, славящий Бога, воздвигши огорок спасения нам в дому Давидове. Кандак Радуется ныне Анна неплодство разрешившийся Сауз и питает Пречистую, Созывающий вся воспетии, даровавшего от чевая я человеком едину матерь и низку самужную.